Глава 6. Первые несколько секунд в ступор впал я. Нормальная жизнь, мать продам. Во-первых, после таких слов и спасать не хотелось, а во-вторых, что значит для этого человека нормальная жизнь? На всякий случай я скинул рюкзак, который вонял дымом, наверняка так же явно, как и я сам. Достал оттуда небольшой медпакет и продемонстрировал его беглецу. Вот эта штука спасёт твою жизнь. Сделать её нормальной я не в силах. Сам справишься. Но дам только если ответишь на все вопросы. Хорошо. Я заметил, как заблестели его глаза и как не отводил он взгляд от мед пакета в моих руках. Приманку он заглотил. Ну же, спрашивай. Имя. Андрей, как на духу выдал он. Так себе имячко. прокомментировала Алёна. Был у меня такой парень, тот ещё мудак. Ладно, молчу. И ты её не знаешь? Я указал на девушку, которая выпивка развязала язык. Нет, впервые вижу. И ты его впервые видишь. Я уточнил то же самое и у Алёны. А меня-то зачем допрашивать? Ну вы как бы из разных убежищ получается. Ну как бы да, ответила она, поджав губы. Это же очевидно. Нет, я покачал головой. У вас грёбаная куча групп, которые враждуют друг с другом. Как ты понимаешь, это из твоей банды или нет? Может, какие-нибудь жесты, символы, кивки? Ну да, двойной кивок, как в готике. Где? Не понял я. Игра была такая, Готика называлась. Так, ладно, тут человек кровью истекает, а мы с тобой про игры. Я остановил его слово извержения одним жестом. Хорошо, Андрей. А мне вот совсем нехорошо, простонал он. Может, дашь уже ту штуку? Могу головой об стену, если мешать будешь. Где твоё убежище? Неподалёку. Конкретнее. Я схватил его за волосы и мотнул головой. Ладно, ладно, ладно, затараторил он. Вон там, в ту сторону. Кивок был направлен вдоль улицы. И далеко, порядочно, ответил Андрей и зашипел. Даш. Вместо меня, раненного головой об стену, приложила Алёна. Ох. Другой рукой он схватился за черепушку и посмотрел на ладонь. Слабо бьёшь, как девчонка. Я посмотрел на место, где остался нож. Далеко идти. Поэтому просто наступил на колено. Вой разнёсся по улице как сирена. Думаешь, сука, твари сбегутся на то, как ты воешь? Какого вы тут делали? Здесь вообще не ваша территория. Нам сказали, что тут обнесли стоянку. Так вы знали? Что знали? Андрей задрал голову вверх, подставив мне перекошенное от боли лицо. Про другие лагеря выживших Тут все всё знают, все. И то, что появился кто-то новенький из-за забора, тоже знают многие. Так это не секрет? Я повернулся к Алёне. Не секрет, что и где находится, где прячутся люди и прочее? Нет, конечно. Ну, Елисеев и мудак, вырвалось у меня. Конечно, он меня не принял. Да и другие у него тоже психи те ещё. Андрей покрутил пальцем у виска. Собирались восстановить город и заново его заселить. Ты же там бывал, да? Как они перетрахались все? Я перенес вес на ногу, которая давила колено раненого. Он застонал, закусив губу. Кто еще есть, о ком известно всем, кроме меня? Мы, парни на стоянке, похоже, что вот этой девчонке банда не подалеку. Еще знаю. что где-то рядом есть суровые ваяки, но с ними никто не сталкивался из наших. А по ту сторону, за нашим лагерем, ещё парочка таких стоит. Таких же беспринципных ублюдков, как и все остальные? Нет, есть поприличнее, если тебе нужны правила и ограничения. Парень сильно побледнел за время нашего разговора. Мне нужно знать, куда ушли из убежища Я столкнулся с непонимающим взглядом. Понятно, добавил я и спустил курок, окрасив стену мозгами Андрея. И Алёна развела руками. Я ожидал, что она хотя бы вскрикнет, но ничего подобного. Никаких и. Он знает, что стоянку обнесли. Я знаю, что её не обнесли, и ты это знаешь. Выжившие просто унесли всё с собой. Ну да? Значит, он ничего не мог нам сказать? Я посмотрел ещё раз на обмякшее тело. А ещё мне не понравилась его фраза про мать продам. Точно, мне тоже. У блюдок для пушивого эффекта она пнула тело, и мертвец вткнулся простреленной головой в кучу снега. Так тоже не стоит делать. Ну что ты из себя правильного корчишь, а? Бессмертный что ли? Нет. Вот доведи себя нормально, почти вскрикнула Алена. Так, мы собираемся идти по следам парней из убежища. Хорошо? Ты со мной? Оставишь тебя? Недовольно пробурчала девушка. Вот если бы не я, как бы ты справился с теми двумя? Я бы вообще не попал в такую ситуацию. Ой, все! Она гордо вскинула голову. И засунула пистолет за ремень. Нашёл, чем гордиться. И подойдя на шаг ближе, прищурилась. Вот такой правильный, аж бесишь. А вы тут все неправильные и типа гордитесь этим. Я ещё раз посмотрел на указанное Андреем направление и решил, что скорее всего, выжившие отправились на военную базу, а не к каким-нибудь бандитам. Хотя репутации отдельных лагерей Я не имел никакого понятия. Мы не неправильные для самих себя, мы очень даже правильные, потому что делаем то, что хотим. Например, внезапно решаем нажраться посреди дня, да? У девушки не может быть маленьких слабостей? Алёна поспешила за мной, поглядывая по сторонам. Я хмыкнул. Стоило её вооружить, и она сразу же из обузы превратилась в напарника. Чего ржёшь? Насчёт твоих маленьких слабостей. Две стопки и всё? Одна. Я ещё две пролила, руки дрожали. Ничего не ела толком, только что в убежище найти удалось. "Стоять!" скомандовал я, сбросил рюкзак и достал оттуда пакет с порошком, сыпал всё в бутылку и взболтал. Как было написано на упаковке. Вода потемнела. И стало похоже на кисель по консистенции. Это что такое? С подозрением спросила девушка. Еда. Давай питайся. Слово-то какое выбрал. Она недоверчиво взяла в руки бутылку, а сам? А мне не надо. Суперсолдат, блин. Алёна сделала осторожный глоток, а потом выпила бутылку за лпом. Появился бы ты здесь на пару недель пораньше и с целой сумкой этого дерьма, и что тогда? Тогда жить мне было бы чуть проще, совесть была бы чище, а я себя уважала бы чуть Нет, гораздо больше.